Глава 4 Запрокинув голову, я пытался оценить высоту столичного сигнального шпиля И не мог Его вершина терялась где-то за плотными облаками Не позволяя кинуть взглядом шпиль целиком Зато можно было оценить подножие Оно было как бы не в две сотни метров шириной И явно больше, чем у сигнальной в Пеленоре Впрочем, неудивительно, передо мной третий по высоте шпиль. Выше его только близнецы, позволяющие общаться Гардеру и шаалду. Но одно дело читать об этом, а видеть вживую совсем другое. Только стоя в десяти шагах, мне удалось осознать, насколько это титаническое сооружение, воистину достойное древнего Артелеса. Прошлые мои приезды в столицу, погода стояла лучше, я видел шпиль сигнальный, но расстояние сглаживало эффект. Прочувствовать, что там поверх облаков есть еще пара сотен метров камня, у меня выходило с трудом. И был ли вообще смысл приходить сюда сегодня? Как непогода влияет на сеансы связи? Отвечая на мой незаданный вопрос, толщу облаков озарила вспышка. Гораздо слабее, чем виденное однажды ночью в горах Пеленора, но вполне определенно означающее — непогода влияет, но не настолько сильно, чтобы парализовать связь. Хотя, как оказалось, многое еще зависит и от направления, в котором необходимо передать сообщение. К тому же цены в столице, где и без меня нашлись десятки желающих связаться с самыми разными уголками страны, кусались. В просторном помещении, сейчас почти полностью заполненном ожидающими своей очереди людьми, середина была занята огромной картой страны. На моих глазах к ней подошел служащий и передвинул часть закрывающих ее черных фигурных листов бумаги. Похоже, что это направление, куда нельзя подать сигнал, где его просто не увидят, а значит нужно или ждать, или оплачивать сложный маршрут связи. Вот на лежащих на отдельных столиках листах с тарифной сеткой я и споткнулся. Вчера, получая деньги у Велка за свою трехмесячную работу, я ощущал себя пусть не богачом, но вполне обеспеченным магом. Распланировал траты, с утра купил новый камзол для завтрашнего дня — Уже там, в лавке платья, заплатив вдвое от ожидаемого, нужно было задуматься. Сейчас же идея сэкономить время и деньги, заменив личную поездку в Таладор для получения академического отпуска заверенной заявкой по сигнальной связи, совсем не казалась такой уж замечательной. «Нет, денег мне на это хватит. Вот отдельная графа с льготами для орденоносных кавалеров. Но что делать после? С пустыми карманами-то?» Обращаться за помощью даже не к другу денису, а к получающему от его семьи деньги наемному работнику и совершенно мне чужому человеку, ну уж нет. Скользнув взглядом по огомонящей в зале ожидания толпе, я вздрогнул, словно через меня прошла волна эфира. Но, конечно, никто бы не позволил себе ударить ментальным заклинанием здесь, под присмотром десятка стражников. Дело было вовсе не в магии». У стены за столиком заполняла стопку бланков связи женщина Знакомая мне темноволосая женщина Та, которую я когда-то называл любимой Аори Выходит, за эти четыре года она добралась таки до столицы Растянутое время в сах позволяет обдумать многое Спустя секунду я уже развернулся и стремительно двинулся к выходу Подначавший накрапывать мелкий дождь Прошлое должно оставаться в прошлом Я не желал, чтобы Аори даже заметила меня. И дело не в том, что он на мне старый камзол, не в том, что я не надел ни одной награды. Да, когда-то в бесконечно тянувшиеся дни моего лечения какие только мысли и желания не приходили в голову, как только я не представлял нашу встречу, но все это давно осталось позади. Так же, как сейчас, шпиль сигнальной и темноволосая женщина в его ярко освещенном зале. Но даже если бы там не оказалось Аори, нечего зря тратить деньги. Кому, как не директору училища, выдавать окончательный вердикт, разрешая или запрещая отпуска своим ученикам? Так пусть же он первым в нарушении всех правил увидит и саму заявку. В потрясении, что я испытал в сигнальном шпиле, нашелся и положительный момент – приемную повелителя я пришел уже подготовленным к тому, что все здесь пойдет совсем не так, как я представлял в Риольских горах. Да я и сам слегка изменил свои планы. Камзол отпарен и приведен в порядок, как я и хотел полувоенного кроя. Вот только ни лент для повседневной формы, ни самих наград, ни даже нововведенных колодок для отставников я на него не прикрепил. Решил, что это ни к чему. свое имя можно доказать и без того, чтобы сверкать наградами, одним лишь наградным листом или номером ордена. И, как ни смешно, оказался единственным в своем роде. Здесь, в здании канцелярии Гардера, и без меня нашлось, кому сверкать лентами, наградами и символами стихий. Напротив, на фоне снующих по коридорам служащих и чиновников, которые гордились каждой своей отметкой, я выделялся. Конечно, по большей части вокруг мелькали знаки училищ, академий и университетов, какие-то памятные знаки и медали гражданской службы. Я угадывал хорошо, если один из десяти. Да и то только потому, что в детстве мне отец указывал их на горожанах во время праздников. Так что мои армейские награды, конечно, выделялись бы цветами лент. Но в глаза на фоне здешнего изобилия это бы точно не бросалось. «Здесь хватало и армейцев, мечущихся из кабинета в кабинет, немало нашлось и других просителей в форме, большая часть которых, правда, отсеивалась еще в первой приемной. Меня в ней окинули взглядом, безразличным и усталым, несмотря на всего один час, прошедший с начала работы канцелярии, и уточнили, кто вы и по какому вопросу желаете записаться в очередь на рассмотрение дел личной канцелярии повелителя Рогнидиса». «Аор де Ранит», Личный вопрос к повелителю. Взгляд мужчины за столом чуть просветлел. «Ваши документы, пожалуйста». Вместе с приставкой «Д» мне был выдан небольшой свиток, который я десятки раз видел на иллюстрациях в мемуарах и не меньшее число раз воображал в пору детства и юности. А к свитку и его печатям прилагался перстень, который я первый раз надел на палец в присутствии легатах Тарона». Сейчас же стоило мне приложить его к печати, как она осветилась на миг внутренним светом, что словно всплыл из ее глубины. Это вполне удовлетворило чиновника, и он кивнул. «Проходите в правую дверь». Коротко кивнув, я принял от него свиток и шагнул направо. Но это оказалась лишь первая преграда. К тому же и часы, которые Рогнидис выделял на личные вопросы, оказались ограничены. но глупо было бы думать, что повелитель и впрямь целый день с утра до самой ночи только и делает, что выслушивает посетителей. Хорошо, что он вообще вернулся к традиции личных вопросов. Судя по разговорам, что велись вокруг меня десятками таких же ожидающих очереди людей, долгие месяцы, пока шла война с Зелоном и разбирались с ее последствиями, повелитель оказался недоступен для всех». Все такие вопросы разбирались только его канцелярией. Не хочешь — жди. Некоторые и ждали до сих пор, надеясь, что сам Рогнидис разберется в их прошениях лучше, чем чиновники его службы. Но таких набралось в последней приемной не так уж и много. Большая часть отсеивалась на предыдущих этапах, на очередных чиновниках, что работали как сито, разделяя вопросы и предлагая решить проблемы, не доводя до личных встреч. Мало кто настаивал именно на личной встрече, довольствуясь тем, что его, наконец, услышали и приняли во внимание. А из тех, кто настаивал, еще меньше могли доказать ее необходимость. Достаточно сказать, что одного именования «Д» для этого оказалось недостаточно, и мне пришлось использовать право орденоносца звезды Артилеса на личный вопрос. Вообще, изначально при создании награды предполагалось, что это право лично поговорить с императором. Но все не только знали, но и привыкли уже за многие десятки лет, что тот всячески избегает дворца и бумажной работы, инкогнито путешествуя по стране и на месте разбираясь с теми проблемами, что видит своими глазами. Лишь во время войны с Зелоном стало известно, что и это ему надоело, и он давно окунулся в сражение с темными. Поэтому все обращения тех, кто имел право на встречу с императором, решались именно в недрах канцелярии. И Рогнидис — это самое большее, на что мог рассчитывать очутившийся в переплетениях здешних коридоров. Больше меня беспокоило то, что я потратил два часа на то, чтобы только добраться до этой приемной, и один час из выделяемых повелителем на личные просьбы уже истек. Нас же здесь все еще оставалось два десятка человек. Если я верно понимал реплики тех, кто находился здесь с самого утра, то принять всех Рогнидис не успеет». «Ну что ж, я лишь пожал плечами, принимая это как неизбежный и ожидаемый провал в первой попытке, и, обратившись в сах, вывесил перед собой для разбора плетения из тех, что готовил к своей новой службе. Первые десять минут все шло своим чередом, но стоило мне наполнить маной первую руну для проверки баланса, как сидящий за конторкой рявкнул так, что я едва не дрогнул даже в трансе. «Отставить! Запрещено!» Использование плетений в здании запрещено. Полыхнувшая аура чиновника, что безразлично озирал нас до этого момента, доказывала, что он явно находится здесь не для того, чтобы пресекать громкие разговоры и призывать соблюдать очередь. Искатель, не вижу короткого посоха его ранга, но глупо ведь скрывать свою ауру и оставить его на столе. Судя по звезде разрушения, я верно угадал уровень его силы. Развел руками, показывая пустые ладони и впитывая ману в резерв. Слова искателя звучали сухо. «Вас же ознакомили с правилами. Нарушение наказывается лишением места в очереди. Неприятно. Но сегодня я и так уже вряд ли попаду к директору. И все же я примеряюще уточнил. Виноват, Лэр, но все строго согласно правилам, Лэр». «Никаких цельных структур. Хотел отбалансировать кусок блока по руне. Помедлив, сияющая в моих глазах силой звезда, предназначенная для взлома защит мага, потухла, а аура искателя свернулась, снова исчезая. «Хорошо, будем считать это недоразумением, но прошу избегать подобных экспериментов в этом здании, а тем более в этой приемной». Кивнул, соглашаясь. «По пути сюда я прошел несколько проверок, но все же разумное требование». К чему позволять использовать магию в ожидании приема? К чему боевые заклинания просителю? Ведь ни одна проверка не может отличить сумасшедшего. Не имея возможности занять время привычным делом, я принялся оглядывать своих соседей, стараясь, чтобы мое любопытство не стало назойливым и неприятным. Но меня и так косились после произошедшего. В этом сах тоже отлично помогал. Короткий взгляд позволял на самом деле осмотреть человека с ног до головы. Люди собрались совершенно разные, в основном старше меня. Я, пожалуй, оказался здесь вторым по возрасту. Сильно выделялся парень лет тринадцати, который вот-вот должен был войти к Рогнидису. Одетый в тщательно отглаженные, но явно старые вещи, которые ему уже маловаты. Штанины высоко поддернулись, да и пиджак узковат в плечах. Сам парень был бледен, сидел, сцепив пальцы в замок и не шелохнувшись все это время, лишь едва повернулся на окрик мага. Большая же часть просителей оказалась возраста от 35 лет до 55. В основном мужчины, женщин лишь двое. Одна чуть младше наших с Мару родителей, и вторая пожилая, что вошла в приемную буквально через две минуты после меня. «Вот ее я не видел в тех очередях, которые прошел, а значит, она пришла сюда совсем другим путем». Время шло, дверь в кабинет повелителя раскрывалась, из нее выходил пожилой мужчина, по-видимому, секретарь, и приглашал очередного посетителя. Люди по одному входили в кабинет к повелителю, но не возвращались, вероятно, выходя через другие двери. В здешних сплетениях анфилат, коридоров и залов, возможно, и не такое». К моему удивлению, очередь двигалась быстрее, чем я ожидал. Были те, чей визит занимал две минуты. Те, кто оставался в кабинете, и все пятнадцать, но большая часть успевала решить свои вопросы в течение десяти минут. Сидящий слева от меня поднялся, следуя приглашающему жесту секретаря, и скрылся за плотно закрывшимися дверями. Напоследок секретарь мазнул мимолетным взглядом по мне. Но... «Если судить по часам над дверями, то мне останется в лучшем случае пять минут на мой визит, на визит, который я не раз прокручивал в голове и в сах, и без него». Пять минут на то, чтобы напомнить о себе повелителю, на рассказ о положении жены, прошение академического отпуска, на пояснение, не выдавая друга, того, что я знаю о вратах в астрал, на просьбу отправить меня туда, чтобы я мог обратить на себя внимание создательницы и получить шанс на личное чудо, на убеждение. Не слишком ли многое я должен вложить в эти краткие минуты? «Уж лучше прийти сюда через два дня, учесть ошибки, применить полученный опыт и занять место в числе первых, чтобы иметь достаточно времени на уговоры повелителя и доказательства своего намерения». Я глянул на пожилую женщину справа от себя. Бледное лицо, глаза, которые она не спускала с часов, стянутые в строгую прическу волосы, в корнях которых видна густая седина, обескровленные губы, нервно мнущие небольшую сумочку пальцы. кто сказал что моя беда самая большая среди тех кто пытается попасть в кабинет к роггнитису я Деронит, кавалер едва ли не всех наград страны и завтра сумею попасть сюда а получится ли это у нее двери снова раскрылись выпуская секретаря повелителя прошу вас я встал но вместо того чтобы шагнуть в кабинет коснулся кончиками пальцев плеча женщины привлекая внимание идите она вскинула на меня растерянный взгляд «Что?» — повторил для верности, указав рукой. «Идите, пусть сейчас будет ваша очередь». Коротко кивнув секретарю и отдельно дежурному магу, я успел лишь развернуться и сделать один шаг, как меня остановила негромкая фраза. «Лэр, прошу вас задержаться». Теперь уже я с недоумением развернулся к вставшему магу, чьи застывшие черты говорили о том, что он скользнул в сах. Женщина растерянно замерла на полпути — а взгляд секретаря обижал всех, кто еще оставался в приемной и остановился на дежурном. «В чем дело, Эльгон?» Ответ на этот вопрос мне был тоже интересен. Маг, судя по имени, родившийся недалеко от владений присягнувших, напряженно произнес. Он и до этого вел себя подозрительно, использовал магию, а теперь внезапно передумал с просьбой к повелителю. Не удержавшись, хотя и понимая, что поступаю глупо, я усмехнулся. «Бдительность?» «Сержант Рэббин бы одобрил. Да мне в отряде вы бы очень пригодились, Лэр. Нам крайне не хватало искателей». Секретарь жестом оборвал меня. «Довольно». Он повел рукой, указывая искателю Эльгону вернуться за стол и уже другим тоном обратился к так и продолжающей стоять, сжимая побелевшими пальцами сумочку женщине. «Прошу вас, проходите». Я проводил взглядом спину ушедшей женщины, скользнул по сидящим на миг, задержавшись на вернувшемся на место Эльгоне, и отвернулся. Больше мне делать здесь было нечего. Шагнул к выходу, но дверь неожиданно распахнулась, впуская очень пожилого человека, затянутого в строгий форменный камзол канцелярии, с папкой в руке. Я отодвинулся, давая ему пройти без помех, но он замер, оглядывая меня, и с сомнением уточнил, «Вы кажетесь мне смутно знакомым. Как ваше имя?» «Немедленно я откликнулся, лишь чуть споткнувшись в своем именовании». «Аор Ранит». «Аор Ранит». «Старик с удовлетворением протянул». «Таладорец». «Так точно». «Вы ждите меня здесь». «Его взгляд обижал остальных в приемной. Для всех остальных прием окончен. Прошу вас приходить в пятницу». Двери в кабинет закрылись второй раз, на этот раз за спиной этого старика. Негромко гомонящие посетители потянулись на выход, не упуская возможности пробуравить взглядом мне спину. А мы с льгоном по-прежнему не спускали друг с друга глаз. Наконец он усмехнулся и первым прервал это странное состязание, начав отмечать что-то в своих бумагах. «Который раз сталкиваюсь с вами, птенцами, и который раз убеждаюсь, что вы удивительно наглые!» Я хмыкнул про себя. «Наглые? Вот уж нет!» Впрочем, говорить это вслух, раздувая глупо начавшееся противостояние, разумеется, не стал. Разве его вина, что в фемах не оказалось добровольцев аналогичного ранга? Их не так уж и много в стране, и большая часть занята на ответственных постах. Ведь и правда, в такой приемной не посадишь бакалавра 18 лет отроду. Ни важности, ни опыта, ни силы, чтобы остановить невидимку или сумасшедшего – Достаточно того, что армейские части, пришедшие нам на смену, были полны искателей. Мои слова были не вполне справедливы, но и извиняться за них я не буду. В них все же есть своя правда». Дальше мы сидели молча почти пятнадцать минут. Вопрос женщины тоже оказался не из простых, раз столько времени. Наконец дверь открылась, выпуская старика, сразу шагнувшего ко мне. «Мое имя Саир, я первый секретарь повелителя». «Кратко, в чем заключается ваша просьба? Вполне возможно, что я смогу помочь вам и сам». На мгновение я замялся, пытаясь сделать свои слова как можно более обтекаемыми. Нагрубить уже второму человеку в этой приемной — это уже чересчур. «Нет, боюсь, что моя просьба слишком личная, и мне по-прежнему нужно высказать ее лично повелителю». Заметив, как нахмурился Саир, добавил, «Вы можете выполнить лишь ее половину». помочь с получением академического отпуска. «Обычно к нему прибегают, когда возникают проблемы в учебе или в семье». «Верно, так оно и обстоит. Я прошу его по семейным обстоятельствам». Старик склонил голову. «Прошу прощения, Ор. Обычно я довольно осведомлен о жизни учеников. Но вас становится больше, а я не молодею. Чем же вам необходимо помочь?» Неожиданно заговорил дежурный маг. «Или ты меня считаешь посторонним и думаешь, что у тебя есть какие-то тайны, которые я не смогу при желании разузнать?» Вскинув брови, я несколько секунд с удивлением оглядывался брата по искусству, которого и не подумал осадить первый секретарь Рогнидиса. Вздохнул. «Да как хочешь». И с каким-то нездоровым удовольствием заявил. «Я хочу отправиться вслед за императором».